Глава 32. Короли пиара. После внезапного отплытия секретаря на поиски приключений, Колочев резко отыграл назад. Аресты с типографии и пикета спирсов были сняты, а сами казаки перебрались обратно на первый этаж гарнизонного домика старого форта. Но только совсем наивный человек мог бы решить, что Колочев сдался. Нет. Он наверняка вынашивал другую стратегию, и в отличие от модуса перанди шедшего на пролом Царёва, предугадать действия капитана было невозможно. Затишье однако наступило, и я воспользовался им, чтобы начать подготовку операции Явление Виктории Миру. План был давно разработан и согласован с Тропининым. Он заключался в проведении огромной ярмарки, на которую предполагалось собрать как можно больше народа со всего цивилизованного и не очень цивилизованного мира. Привлечь негациантов в столь отдаленные земли могла только нажива. А из всех видов наживы мы пока что могли предъявить лишь меха. На них и был сделан акцент. Поэтому в фокус операции мы поместили именно меховую ярмарку. Это определило время. С одной стороны, торговлю мехами имело смысл проводить в конце весны, когда лучшая зимняя пушнина успевала прибыть с отдаленных островов. Однако мы решили не довольствоваться только американским товаром и придумали добавить к нему пушнину сибирскую отчасти с наших расторжек с чукчами и коряками, отчасти пригласив с товаром сибирских купцов и промышленников. Соболь и байкальская белка ценились высоко даже за пределами России, и впервые поток у мягкого золота предстояло пойти в обратную сторону. Но добраться до нас от Охотского порта можно было лишь косени, поэтому открытие Виктории назначили на октябрь. «Кроме того, как минимум два года требовались на подготовку и разогрев. Быстрее мы бы просто не успели достаточно раскрутить дело и вытащить европейских негациантов. А на них была сделана особая ставка. Итак, сентябрь 89-го. Вот что мы выставили на воображаемом таймере». «Ты уверен, что к нам придет хоть один иностранный корабль?» — спросил Лешка, осматривая работы по расширению пирсов в торговой гавани. После окончания возле них смогло бы разместиться не меньше двух дюжин торговых судов размерами с нашу стандартную шхуну. Да у нас свободного места не будет, пообещал я. Не то что пирсы, весь рейд забит будет. Я задействую все свои связи, заряжу всю европейскую прессу. Европейская пресса того времени представляла собой не столько газеты, сколько отдельные брошюрки и даже листовки, распространяемые в народе и формирующие общественное мнение. Книги, которые на политиках соседствовали с серьёзными экономическими работами, социальные манифесты и памфлеты с четверостишиями и куплетами. Европейскую Тропинин задумался. Знаешь, у меня есть знакомый издатель в Калькутте. Он сможет раскрутить любую идею так, что последний дервиш достанет из лохмотьев заначку и рванёт закупаться шкурами калана, если только его опять не посадили за что-нибудь. Отлично, напиши ему письмо, мы приложим основные идеи и немного денег. Хотя понятие пиара в этом веке ещё не было в ходу, его интуитивно использовали особенно проницательные люди, вроде нашей императрицы. В Британии всё оказалось проще, чем в других странах. Здесь издавалось много газет, а у меня после поисков специалистов и участия в распродажах появилось несколько приятелей в разных изданиях. К тому же, определённое внимание публики уже привлекли публикации офицеров Кука и первых торговых экспедиций британцев. Я поместил заметки о меховой торговле в газетах, а некоторое время спустя с целью подогреть ажиотаж, выпустил пятистраничный фундаментальный труд Обзор меховой торговли Сибири и Русской Америки, где между делом упомянул о ярмарке в Виктории, как о явлении давно устоявшемся, привычном, известном среди природных жителей. Брошюры свободно лежали в кофейнях и пабах, но впреки моим ожиданиям, труд вызвал слабый резонанс. Решив, что мой уровень языка недостаточен, а слог не соответствует понятиям лондонцев о жаренных фактах, я нанял профессионального памфлетиста и с его помощью выпустил трёхстраничный трактат к вопросу о русских мехах, где с сарказмом и прибаутками высмеивал автора предыдущей работы, обвинял его в некомпетентности и разносил в пух и прах его выкладки. Такой подход привлек куда больше внимания. Оба документа, как и газетные заметки, не давали точных координат Виктории и вообще не упоминали о нашей столице как о городе. Из контекста можно было подумать, что это форпост, небольшое поселение, фактория, куда стекаются индейцы со шкурами и с жаждой обменять их на зеркальце или нитку биссера. Материалы ссылались на множество вымышленных имен, на легендарного Кука с Берингом и на рассказы господ Ханны, Стрэнджа и прочих шотландцев. Разыскать первых было невозможно. Известные мореплаватели ушли в вечность, поэтому заинтересованные буржуа начали искать выход на тех, кто первыми решили поторговать мехами. Одни однако были далеко, в Макао, Бомбее, а то и вовсе по разделя океаны. И лишь один человек, на которого ссылались в статьях, оказался доступен. Его звали Миллер, и, судя по упоминаниям в статьях, он знал всё о торговле мехами на северо-западном берегу. На самом деле, упомянутый господин ни разу не выходил в море дальше пролива. Миллера мне посоветовал Слейтер, и после недолгого разговора он был нанят мной для поддержания операции. Когда на него вышли люди, желающие получить информацию из первых рук, Миллер стал на два чёки, каков и был наш уговор. Он охотно подтверждал высокую маржу в торговле каланом, но намекал, что полную информацию придержит для себя самого и своих компаньонов. Я собираюсь снарядить большое судно с товаром, господа, и отправиться к тихоокеанским берегам Америки. А как вы собираетесь обойти монополию достопочтенной компании, спрашивали его. А ведь ещё есть компания Южного моря. Один из моих компаньонов, сэр Джон Ламберт, обещал договориться с обоими компаниями и получить от них лицензию. Все так, не увидев ни пень, ни прибыли от каперского предприятия, Ламберт получил от меня в качестве компенсации некоторое число прекрасных мехов — соболь, речной бобер, медведь. И согласился поддержать легенду. Тем более, что это была не совсем легенда. Предприятие действительно могло принести прибыль. После известия о таком патронаже никто больше не сомневался в реальности дела. Одни принимали решение войти в компанию с Миллером, другие — опередить его и провернуть собственную операцию. В любом случае меховая ярмарка в Виктории оказалась у всех на слуху, а я продолжал подбрасывать полешки в костёр отож отожа. Немного денег, оставленных там и тут, позволили пустить слух по обе стороны океана о необычайном богатстве торгов в Виктории, о низких ценах и высоком качестве пушнины. Причём английские торговцы были уверены, что скупку мехов вот-вот приберут к рукам голландцы или бостонцы, а голландцы косились на англичан. Я очень жалел, что не мог подключить к игре другие нации. Франция уже размашисто шагала к революции, а Испания смотрела на частную торговлю прохладно. Зато на западных берегах Атлантики вовсю поднималась новая экономическая сила. Ещё не прошедшие через биржевой крах и финансовые аферы, американцы были доверчивы как дети. Достаточно оказалось небольшого слуха о 200% прибыли, как владельцы доброй дюжины шхун начали готовить их к маршруту вокруг Горна. Жаль, что деревья ещё не выросли достаточно высоко, чтобы закрыть балкон моего особняка от взоров из окна гарнизонного домика. Отдыхая с бокалом вина в руке от трудов праведных по продвижению интересов наших колоний в Европе, я опять нарвался на суровый взгляд капитана. Это лицо, смотрящее на меня сквозь мутное стекло, сразу же испортило хорошее настроение. Да. Капитан ничего не забыл. Он перевёл взгляд вниз, что-то крикнул. Казаки на территории форта засуетились. Двое принялись рубить дрова, один щипал птицу. Вскоре из трубы потянуло дымком. Я вдруг почувствовал, что проголодался. Подходило время обеда. Я не держал личного повара, потому что не так часто появлялся дома. Предпочитал перекусывать по ходу дела в странствиях, а если выдавалось свободное время, обедал в одной из харчевен или в Императрице. Там неожиданно и столкнулся с Колочевым, если не нос к носу, то достаточно близко. Оказывается, казаки готовили не для него, что было странно, ведь капитан раньше игнорировал весь наш общепит. Мы сидели за разными столиками, но заполненное кадками с растениями пространство имело просвет, что превратило обед в игру в гляделки. Не очень-то это способствует пищеварению. Тем не менее, я смог получить удовольствие от хорошей порции говядины с кислым сливовым соусом. Затем выпил кофе, когда же приступил к хересу, капитан неожиданно подошёл ко мне. Всё равно работать пока невозможно, буркнул он после обмена приветствиями. Не согласитесь показать мне хозяйство? Он забыл добавить слово ваше, но не рискнул пока сказать и моё. Извольте, подчеркнуто вежливо ответил я. С чего желаете начать? У вас очень много судов местной постройки, хотелось бы взглянуть на верфи. Хорошо, но давайте перенесём это дело на завтра. Мне нужно переговорить с владельцами, чтобы они были на месте и всё нам показали. А сегодня пройдёмся по городу коммерции имперского чиновника было не удивить. На кипы мехов и шкур он смотрел как на источник дохода, а малый бизнес воспринимал как занятие для низших классов. Другое дело наука и технология. Поэтому я не стал ему показывать торговые ряды, склады и мелкие мастерские, а повёл вверх по Охотской улице к кампусу. Университетский городок ещё только строился. Возводилась спортивная площадка: футбол, лаунд-теннис, атлетика, столовая, многочисленные лаборатории. Уже был готов главный корпус, оранжерея, библиотека, несколько домов для студентов. Всё остальное размещалось во временках, в дощатых сарайчиках или по русиновых палатках. Мы направились к одной из них, большому шатру, откуда раздавался звон бутылок и скрип мебели, а также оживлённые голоса подростков. Случайный прохожий, приняв эти звуки за студенческую вечеринку или даже за оргию, сильно ошибся бы. Летом занятия в университете не велись, а вот научная работа шла полным ходом. Обучение по книгам мы совмещаем с практическими исследованиями, пояснил я. Важно добиться понимания научного метода, привить пытливость, а потом они сами смогут делать открытия в тех областях, которые им интересны. Бутылки, удивился Колачёв. Исследование океанических течений, сказал я, открывая полок. Мы зашли внутрь, и здесь было человек 10 студентов. Одни печатали записки на старом прессе, другие насыпали в бутылку песок, чтобы она не слишком высоко торчала над водой, третьи сворачивали записки трубочкой и запечатывали бутылки пробкой, а затем заливали с Urгучом. Сургуч был красным, чтобы привлечь внимание. Несмотря на фабричное производство, бутылки всё ещё были в дефиците, и для научных целей нам удавалось собрать партию не чаще нескольких раз в год. Как раз теперь такая партия собралась. Само собой, на бутылках стояло клеймо «Не зевай». Лишней рекламой я не пренебрегал. При нашем появлении разговоры смолкли, работа пошла быстрее. Я протянул одну из стандартных записок Колычу. Там значилось, что каждый, кто передаст шкиперу, купцу и любому представителю Виктории эту записку с точным указанием долготы и широты, где выловлена или найдена бутылка, получит испанский доллар. Текст повторялся на многих языках, а каждая партия записок имела свой номер и какой-нибудь символ, по которым легко определить, когда и где она была выпущена в море. Мы пытаемся как можно точнее отследить все основные океанские течения, их направление, скорость, сезонные изменения. Когда идёшь на корабле это сделать невозможно. Мы отправляем студентов с гордомаринами на учебной шхуне Олимпия в нужный район или договариваемся с какой-нибудь торговой шхуной, чтобы выпустить партию в определённом месте. Обычно шкиперы идут навстречу, понимая важность опытов. И сколько бутылок в каждой партии, поинтересовался капитан? Обычно 1000. И за каждую выплатите по пиастру. Готовый платить, заверил я. Но ответов пока получили немного. В основном записки привозили наши же моряки. Раз или два бутылку выловили китайские рыбаки, но они не смогли назвать точное место, хотя всё равно получили награду. Несколько бутылок прибивалось к островам, и тузенцы передали их шкипером. В океане пока слишком пусто. Но мы засеиваем его по несколько раз каждый год и со временем наберём достаточно сведений. В разговоре с Колычевым приходилось избегать многих терминов — статистика, информация, анализ, к которым в Виктории уже привыкли. В просторном холле главного корпуса мы неожиданно наткнулись на гавайскую делегацию. «Какими судьбами?» — спросил я у Свешникова. «Вот привезли детишек для продолжения учебы», — ответил гавайский приказчик. «Грамоте их обучили, счету, немного французскому языку, истории. Но у нас грамотеев не хватает». «Оказалось, что пока я занимался пиаром в Европе, с Оаху прибыла шхуна, а на ней тамошние соправители с выводком юноши и девушек, главным образом от смешанных браков. И среди них наша общая протеже — Капелька». Пока другие подростки осматривали здание, разглядывали красивые медные инструменты, глобус, другие пособия, стоящие в холле, Капелька сидела в сторонке и читала всеобщую историю пиратов Чарльза Джонсона в тропининском переводе на русский. Не то чтобы Тропинин тратил своё драгоценное время на переводы подобной литературы, но как оказалось, в прошлой жизни он зачитал эту книгу до дыр и помнил многое почти наизусть. Так что перевод, а вернее, диктовка с листа студентом не заняли у него много времени. Девушка сильно изменилась, но я узнал её по платку, который сам и подарил много лет назад. Раньше она надевала его как юбку, но теперь он был строго повязан на голове. Степанов предпочитал консервативное воспитание. В этот момент по лестнице, видимо, возвращаясь из кабинета директора, у нас был директор, как в империи, а не ректор, как в других странах, спустился сам и полит Семёнович. Он пожал мне руку и вопросительно посмотрел на Колычева. Я представил дворян друг другу. Вы, кажется, участвовали в мятеже Бенниёвского, тут же спросил капитан. Видимо, я ошибся, полагая, что этот вопрос находился вне сферы его интересов. Колычев куда серьёзнее подготовился к поездке на Дальний Восток. С другой стороны, он вряд ли имел полномочия арестовать беглеца, хотя я бы не поставил на это большую сумму. Разведке Тропинина так и не удалось добраться до всех документов. Важные бумаги капитан хранил при себе. Не скрываю, спокойно кивнул Степанов, добавив с вызовом. И не раскаиваюсь. Колычев улыбнулся, что было редкостью. А вы знаете, полицмейстер Семёнович, что императрица в неизмеримой доброте своей помиловала всех участников вашего мятежа? Степанов вздёрнул брови. Это и для меня стало новостью. Конечно, сообщения такого рода не публиковали на первых полосах газет, не обсуждали в трактирах, но ведь даже слушка никакого не пробежала. Вот как, Степанов покачал головой. Волщён, но возвращаться не стану. Воля ваша, пожал Кулычев плечами. «Воля — хорошее слово», — сказал Степанов. На том и расстались. Мне ужасно хотелось переговорить с гавайцами, но не бросать же капитана. Я сам вызвался его сопровождать, в конце концов. Мы поднялись на второй этаж и заглянули в лабораторию к Варваре, одной из трои цикреолог. Она числилась в университете аспирантом и занималась натуральной историей, но с подачи тропини набралась и за прикладные исследования. Книжный шкаф был заставлен томами Бюффона, Палласа Стеллера и Линнея. У истин своих испытателей, казалось, была мода на сдвоенные буквы в именах, а также наши ещё не законченные энциклопедии. Но большую часть кабинета занимали лабораторные столы. Там, под стеклянными колпаками, находились насекомые, а студенты-помощники запускали внутрь различные дымы и песочными часами замеряли время, которое понадобится букашкам, чтобы окалеть. "Алексей Петрович хочет получить фумигатор", пояснила Варвара, "чтобы по крайней мере очищать дома и шхуну от разных тварей. Мы уже экспериментировали с растениями и грибами, стараясь найти те, которые придутся насекомам не по нраву. Потом перешли к химическим веществам. Под колпаки поступает продукт изгорания разных смесей в разных концентрациях. У нас на флоте жгут серу или порох", заметил Колычев. "Верно", кивнула девушка, оценивающе глядя на капитана. Обычный угарный газ тоже хорошо действует, но мы хотим найти более сильное средство. В Промзону мы посетили на следующий день, взяв лодку компании Братья Фаткинсонов. Она проплыла вдоль фьорда, который делал крюк, потом шёл строго на северо-запад до того места, где лишь небольшая перемычка отделяла его от залива Искимальт. Там мы и высадились, начав визит с технологического института и исследовательской базы. Получив мою записку, Тропинин подготовился. Спрятав главные секреты, он выставил на показ самые яркие из своих игрушек. Технологический институт одна из четырёх наших высших школ, сообщил я тоном скучающего экскурсовода. Как и в сельскохозяйственных лабораториях Калифорнии, здесь не столько учат, сколько проводят опыты, исследуют, создают и проверяют все возможные механизмы, приборы, устройства, а также изучают возможности их фабрикации. На сколочевом встретили у полигона, но приглашать внутрь корпусов не стали, а усадили в шезлонги, стоящие прямо под открытым небом. Кухонный комбайн, провозгласил Лёшка, выкатив из сарая медную машину весом в центнер не меньше. Топка устроена по принципу самовара, топливо загружается через трубу. Для ускорения процесса он залил в котёл горячую воду из чайника, потом заложил топливо, тоже уже готовые горящие угли, добавил стружки и щепок, а потом раздул пламя с помощью сапога. Мы стали ждать, когда пар в котле достигнет нужной упругости, как выражались в то время. В 18 веке такой аппарат посчитали бы лишь дорогой игрушкой. Для приготовления пищи проще было содержать кухарку, а ещё дешевле загнать на кухню супругу. Даже в крупных тавернах обходились ручным трудом, а высокооплачиваемые повара аристократов, богатеев и монархов располагали дешёвой рабочей силой из целого сонма помощников и поварят. Но у нас имелась проблема с численностью населения, а кроме того, мы провозгласили равенство женщин. В том числе собирались облегчить им домашний труд не для того, конечно, чтобы женщины предавались безделью, но ради вовлечения их в экономику. Малые размеры парового котла позволяют поднять в нём очень высокое давление, в смысле упругость, рассказывал Лёшка. Перегретый пар поступает затем в машину с тройным расширением. Тройным расширением, переспросил Колычев. Сперва сильно сжатый и горячий пар поступает в малый цилиндр, из него в уже менее сжатом виде толкает поршень среднего и, наконец, переходит в большой. Таким образом, один и тот же пар совершает тройную работу, что значительно увеличивает, эээ, он хотел сказать КПД, но догадался, что выйдет совсем уж непонятно. «Силу», — предложил я. «Ну, пусть будет силу», — нехотя согласился Тропинин. От цилиндров тяги идут к мультипликатору, э, -э, э, системе из шестерней, которая увеличивает скорость вращения. Сюда мы можем присоединить различные насадки. Сейчас, например, стоит мутовка. Он разбил в медную миску несколько яиц, добавил сахар, подставил под миксер, а затем повернул рычаг. Засвистел пар, раздался шум, стук клапанов, лязг шестерней. Мутовка завертелась, разбрасывая часть содержимого и взбивая то, что осталось. «Есть насадка для резки или измельчения овощей», — крикнул Тропинин, соревнуясь с шумом машины. «А сейчас мы работаем над соковыжималкой. В принципе, можно добавить к набору небольшое сверло, точильный камень, пилу, но тогда комбайн уже не будет кухонным». Лёшка рассмеялся. Колычев не понял и половины из сказанного, но явно был впечатлён сверкающей медью, пыхтением цилиндров и вращением шестерней. Взбитые яйца и контроль за агрегатом Лёшка передал помощнику, а мы прошли по выложенной кирпичом тропинке к длинному ряду небольших конструкций из стекла. Здесь мы проводим опыты с приборами для э-э добывания пресной воды через воздействие солнечных лучей. Так, наверное. Несколько моделей пассивных опреснителей отличались конструкцией стеклянной крыши. Одна имела форму домика, другая перевёрнутого конуса, третья походила на волну. Вода конденсировалась на стенах и стекала по желобкам или сразу в центральную чашу. Лучшую модель начнём фабриковать и поставлять на острова. Мне кажется, такое устройство не даст много воды произнес Колычев. Верно, но зато мы сможем построить их сколько угодно. Для корабля этого вряд ли хватит, но на островах достаточно места. Затем мы прогулялись до верфей, осмотрев по пути ещё несколько разработок. Прототип парового трактора неудачный. Реторта для разделения жира паром на глицерин и жирные кислоты требовала доработки. Опытную мостовую ферму, поставленную на два кирпичных блока, у последней с помощью свинцовых палочек и листов картона фиксировалась продольная и поперечная деформация при нагрузках, при изменении температуры воздуха и прочих вводных. Наконец, миновав лесопилку, штабели брёвен и досок мы вышли к корабельным цехам. Тропинин за день успел подготовить верфи к визиту. В отсутствии постоянной работы его пролетариат превратился в сезонных рабочих. Некоторые работали на других фабриках, но большинство, отработав пару месяцев на конвейере, искало пропитание на стороне или бездельничало. К нашему приходу людей вытащили из отпусков. Не всех, но на сборочную линию хватило. Материалы для постройки десятка другого шхун лежали на складах в штабелях, а из готовых полуфабрикатов можно было собрать несколько штук в любой момент. Мы начали с цех обработки древесины. Посреди него стоял длинный и довольно грубый цилиндрический котёл. К нему подводилось несколько труб от котлов поменьше. Все они словно состояли из заплаток и были сплошь покрыты заклёпками. Приходилось собирать из небольших листов, пожаловался Лёшка. Пока прокат не позволяет достигнуть нужной прочности, из стальные листы мы отбиваем молотом. Он открыл массивную дверцу на торце основного котла. Внутренний объём был разделён перфорированными стальными полками. Сюда мы загружаем заготовки из сырого дерева: доску, брус. Он закрыл дверцу, прошёл дальше и показал на трубу с массивным бронзовым краном. Через эту трубу запускаем перегретый пар от вспомогательного котла и держим высокое давление около часа. Затем сливаем воду через вот этот кран внизу и вновь запускаем пар, но уже обычный. Через этот разбрызгиватель подаём на стены цилиндра холодную воду. Это приводит к конденсации пара, как в машинах Ньюкомена. Внутри котла образуется вакуум. Что образуется? переспросил Колычев. Безвоздушное пространство, разреженная пустота. Но зачем? Чтобы из дерева выходила влага и вредные вещества, поддерживающие гниение, пояснил Тропинин. Как верно сказал Аристотель, природа не терпит пустоты, а заполнить её могут лишь жидкости, что находятся внутри дерева, капитан кивнул, хотя вряд ли понял объяснение. Затем мы сливаем сок, продолжил Лёшка. Открываем ещё один клапан и запускаем в котёл разогретый каменно-угольный дёготь. Каменно-угольный «Он дешевле древесного и действует э, лучше. Мы стремимся сделать шкуны дешевле и не обшиваем их медью», — пояснил Тропинин. «Пропитанные смолой обшивные доски защищены от гнили. Менее ломки не разбухают от воды, но и не высыхают. Кроме того, это ускоряет сборку. Нам не требуется больше смолить и красить корабль вручную перед спуском на воду. А раньше это занимало неделю на каждый слой». Колочев кивнул. В результате получается вот такие доски. Тропинин взял со стола мастера отрезок бруса и протянул капитану. Как можно увидеть на срезе, смола или дёготь проникает в тело бруса с каждой стороны примерно на дюйм, а доска пропитывается полностью. Это даёт защиту от гниения на много лет. От червя? Нет, только от гниения, Тропинин покачал головой. От червя помогает но мало. Для этого нужны оксиды металлов меди, цинка. Мы пытаемся их вводить в смесь, но пока не нашли правильных пропорций и способов. Затем Лёшка провёл нас по примыкающим к конвейеру цехам, откуда потоки деталей стекались к сборочной линии точно мелкие ручейки к реке. Шаблоны на огромных верстаках представляли собой намертво укреплённые габариты из железных полос. Рабочие укладывали внутри дюймовые дощечки, точно кирпичи в кладку. Затем через прорези в полосах наживляли гвозди. Так получался шпангоут. Другие детали делали схожим методом. «Ошибиться трудно», — прокомментировал Тропинин. «Даже индеец, только что вышедший из леса, справляется с такой работой уже через неделю». Затем мы забрались на вышку, с которой просматривался весь конвейер. На верхней площадке стояли кресла, стол над головами был устроен на вес, а оконные проемы оказались открытыми, не застекленными. Обычно здесь сидел дежурный грандмастер с помощником, а ярусом ниже несколько мальчишек, готовых бежать с запиской на тот или иной участок. На этот раз к грандмастеру им оказался Захар Бубнов. Присоединились мы, так что места едва хватило, и помощника попросили спуститься к мальчишкам. Слуга подал кофе и печенье. Тропинин положил перед собой часы, откинул крышку, затем выставил из-под навеса пистолет и выстрелил. Тут же из первого цеха по рейкам на тележках спустился киль с уже прикрепленными штевнями, разметкой под шпангоуты и степсами, или гнездами по нашей терминологии, под установку мачт. Из бокового цеха кран подал первый из шпангоутов. Он был уже в сборке с бимсом, причем с бимса свешивался отвес, ориентируясь по которому несколько рабочих точно установили конструкцию в паз, а затем забили несколько нагелей. Тот же кран подал второй шпангоут и третий. Мастер с медальйоном на цепи проверял расстояние с помощью контрольного шаблона и давал разрешение рабочим на забивание очередного нагеля. Дело двигалось быстро. Не только Светлейший Потёмкин или Деребасс умели пустить пыль в глаза в 18 веке. Шхуна обрастала рёбрами, бортами, палубой, причём борта монтировались с струнлениями, бархоутом и буртиками, а сегменты палубы имели готовые люки с комингсами, бикинги, брашпили, нактоус, лебёдки для поднятия парусов и прочие механизмы и дельные вещи. Шхуна переходила от цеха к цеху и понемногу спускалась вниз по склону, а на смену ей на конвейер уже выползал новый киль. В отличие от Потемкина, который делал фрегаты заранее и лишь спускал их на глазах удивленной публики, Тропинин смог показать сборку в реальном времени, и это особенно поразило Колочева. Даже я, зная, что нас ждет, был заворожен слаженной и быстрой работой сборщиков, а Колочев и вовсе отставил в сторону чашку и наклонился, как болельщик перед телевизором, когда в футбольном матче ожидался красивый гол. На самом деле шли часы, но казалось, будто сборка идет минуты. Борта не имели ни одного изогнутого фрагмента и набирались словно самолёт F117 из одних лишь прямых панелей. Это стоило шхунам узлохода, по утверждению Тропинина, а также делало нос более тяжёлым и почти непригодным для размещения людей или груза. Там находилось чудовищное переплетение массивных шпангоутов, стрингеров, брёштุก и других силовых элементов, даже не имеющих названия. Эта часть набора собиралась отдельно и монтировалась на киль и форштевень единым блоком. Оль дюжина рабочих растягивали верёвками груз, пока кран опускал носовую часть в нужное место. Ещё столько же караулили упозов и стыков, чтобы закрепить конструкцию, когда пазл сойдётся. Пока одни рабочие конвейером возились с носом, другие навешивали баллер с рулём, прокладывали штурт-тросы, а потом ещё один кран подавал поверх всего этого хозяйство, уже собранную козёнку с перегородками, иллюминаторами, люками. На последнем этапе сборки на корпус ставили бушприт и мачты с уже готовыми гафелем и гиком, закрепляли ванты, штаги, другой такелаж. Но здесь его ставили по упрощённой схеме, достройкой и отладкой занимались позже уже на плаву. Мастер, отвечающий за ход сборки конкретного экземпляра, всё это время шёл вместе с шхуной и отмечал на особом листе выполненные операции. В завершении он прикладывал раскалённое клеймо к кормовой доске. 02016 значилось под вензелем Верфи. Тропинин штамповал шхуны как немецкие подводные лодки, имена придумывали владельцы. Первые две цифры означали серию, следующие три номер. Мы ставим клеймо поменьше на шпангоут и киль, что позволит узнать шхуну, если её захватят пираты. Пираты, удивился капитан. Морские разбойники, пояснил я. «Я знаю, что такое пираты», — с легким раздражением заявил Колычев. «Приходилось встретить Берберийскую галеру. Но откуда пираты здесь?» «Не исключено нападение кого-то из конкурентов», — ответил я. «Люди здесь суровые, не брезгуют и разбоем, если решат, что им сойдет с рук. Но в основном мы имеем в виду китайских пиратов. Они кишмя кишат на подходах к Кантону и южнее у берегов Вьетнама и восточнее возле Формоза и даже Кореи». Мы успели дважды перекусить, когда наконец первая шхуна сползала в воду, а рабочие верёвками отбуксировали её к пристани, в то время как другие вытаскивали из воды колёсные тележки, чтобы затащить их наверх. Тем временем из первого цеха появился третий киль. Этот последний на сегодня, на больше сейчас нет покупателей, виновато сказал Лёшка. Одну заказали зверопромышленники, а две пойдут вот ему. Он показал на меня, пришлось признать, Я имею долю в верфях и привилегию приобретать суда по внутренней цене». «И сколько же это выходит?» «Три тысячи рублей или полторы тысячи астр». «Так дешево?» — удивился капитан. «Серебром, не ассигнациями. Но зато цена включает всю основную оснастку». «Однако...» Кое-что в снабжении кораблей он понимал. Не зря провел столько времени в Ливорно при казенных закупках. Правда взамен я обязался поставлять верфям железо по цене не выше сибирских. И поначалу это было делом обычным, но теперь налажено добыча на континенте. Железо там пока скверное, много угля уходит на выделку, однако это лучше, чем тащить через всю Сибирь. Мы не стали дожидаться достройки второй шхуны, тем более третьей, а отправились вниз. Демонстрация заняла 5 часов, и Лёшка уверял, что это был рекорд сборки, а обычно уходило 8. Конечно, сегодня я нагнал вдвое больше народу, а в цехах имелся запас всех узлов и деталей, признался Тропинин. Тем не менее, при желании мы можем выпускать шхуны быстро и в любых количествах. Сюда мы добирались на лодке Аткинсонов, но обратно Лёшка решил прокатить капитана на конке. Почти все рабочие были на верфи и пассажиров, кроме нас, не оказалось, так что мы могли говорить свободно. Это не просто коммерческий флот, сказал я, покачиваясь из стороны в сторону из-за неровных рельсов. В случае, скажем, большая война, каждый второй судовладелец выкатит из сарая запасные пушки и поставит на палубах батареи. А волонтёров в городе всегда было с избытком. Что смогут ваши канонерки против настоящей эскадры? Ну, пожалуй, эскадру линейных кораблей мы не осилим, согласился я. Однако кто решится посылать сюда эскадру, а главное, что она сможет здесь сделать? Тысячи верст побережья не удержать кораблями. Пока они будут гоняться за нами по всему океану и обыскивать бухты, мы отстоимся в проливах или спрячемся в заливе Сан-Франциско под защиту береговых и островных батарей. И что дальше? Линейные корабли, даже фрегаты дорогие игрушки. Рано или поздно запасы иссякнут, а пополнения в этой части океана нашим противникам взять негде. Даже многочисленные испанские миссии вряд ли прокормят тысячи торфов. Рано или поздно эскадра уйдёт во свояси. Тут-то мы вылезем из щелей и отыграемся на тех, кто замешкается. Поверьте, налёт на Макао, Батавию или Манилу для нас не вопрос, не говоря уж об испанских портах этого берега. Только головешки от их торговли останутся. Мы можем блокировать коммуникации вплоть до Индостана.